Глава 19 Плата. «А ты своей жалобливостью влезла, куда не просили и не звали». И старуха плюнула себе под ноги. «А теперь иди через Калинов мост вспять, да спиной всё, и не вздумай посмотреть вперёд, то бишь оглянуться. Оглянёшься, не пустит тебя нафь вдугорять. Пройдёшь через мост до да реку Смородину, и всё вспять». Вернёшься в деревню свою, да людям не кажись, не являйся, не жди добра от них. Пойдёшь в поле, а в нём корову рыжую найдёшь, отведёшь в кусты, допустишь ей кровь, всю руду соберёшь, ни капли не проронишь, и обратно сюда вернёшься, а посля к берёзы кровицу отнесёшь, как вода бурой станет, так и нити в ней вымочишь. «И как бы, что и берёза тебе не шептала, больше не вздумай её поливать». «Да за что же ей такое наказание?» — спросила Агата. И лишь потом поняла, что вопросами своими может колдунью разозлить. «Потому как погубила она тех, кто невиновен был, зло сотворила, вот и искупает теперь грехи свои. Сомневаешься? По глазам вижу, не веришь». Взгляд старухи стал пристальным. «Ну так слухай!» Жила мать до да три дочери, а четвёртая приёмышем была, всю работу по дому чёрную делала. И некому сироте пожаловаться было, только корове чёрной своей, что ещё при матушке её жила, жалобы и выплакивала. А тут собрался к падчерице свататься сын кузнеца, узнала про то мачеха злобливая — И вовсе рассверепела. Её-то дочерей женихи стороной обходили. У одной бельмо на одном глазу, вторая хоть и зрячая, да косая была. А третья и подавно на оба глаза слепая была. Так ей по свету бабки-знахарки, неведающие, пытались во лбу третий глаз прорезать. Да кроме ран до шрамов, ничего и не сделали. Кто ж к таким посватается? А мачеху зло взяло, и решила она падчерицу утопить. Так и поступила, а после закопала её под берёзой. Никто сироту не искал, никто о ней не плакал. И только корова чёрная всё к берёзке то ходила домычала, да А мачеха пуще только злилась. Знам дело, корова с утра до ночи мычит. И приказала корову она ту зарезать, да кости под ту же берёзку закопать. «И что же, тем всё и закончилось?» Спросила Агата, слушая страшный рассказ. «А чем же?» — прищурилась старуха. Жила мачеха с дочерьми, до да замуж их удачно всё же сосватала. Старшую за того самого сына кузнеца и отдала. А как же она так? Приворот сделала на земле могильной и коре берёзовой. Самый сильный да крепкий. Да как же так? Столько зла сотворить и жить хорошо. Хорошо, хорошо кивнула старуха и рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха! Да за всё платить надобно! Вот и стала в посмертии мачеха берёзы той самой, которую не вода омывает и питает, а кровь ею пролитая, и мучает её жажда вечно. А ты по незнанию и глупости влезла, куда не надо было». «Я же не знала», — Агата почувствовала вину. Жалко ей дерево было, но если столько злодеяний сотворила мачеха при жизни, то и наказание соразмерным быть должно. «Вот то-то и оно, что не знала!» — недовольно произнесла старуха и отбросила змею в сторону. Та зашипела и уползла, а колдунья ушла в дом. Старые корни услужили восплелись в ступени, пуская хозяйку в дом. Агата же так и осталась стоять во дворе, не зная, что ей делать дальше. Идти за ей. «Или остаться во дворе?» «Вот». Под ноги девушки упал старый нож, а колдунья, вышедшая на порог, спустилась вновь на землю. «Возьмёшь нож и корову им зарежешь. И больше меня не зли, а то и впрямь ставлю на развлечение до ужин моим заложным. Не зря же они избу держат на костях своих, а-а-а-а!» Заложенные покойники в славянской мифологии умершие не своей смертью люди — так и не нашедшие после смерти успокоения. Считалось, что они, нападая, выпивают кровь, но делают это не как вампиры из шеи, а прямо из сердца. Также заложные покойники могли есть плоть и насылать болезни. Считалось, что существовать в этом мире они будут до тех пор, пока не пройдет срок отмеренной им тут жизни. Подняла Агата нож и пошла от дома колдуньи. Да у самой калитки остановилась и обернулась, вспомнив наказ старухи всё время идти вперёд спиной, да не поворачивать головы, чтобы путь рассмотреть наперёд. И тут поняла девушка, что земля теперь у дома ведьмовки твёрдой стала, не затягивает её больше болотом жадным. «Бабушка, а куда ж болото делось?» «А никуда оно не пропало», — растянула в улыбке свои тонкие губы старуха. «Всё так же ждёт, кого затянуть. Просто земля здешняя признала тебя внучкой моей». И ведьма скрылась в доме, а Агата, пятясь, вышла за чистокол Сделала она шаг и засвистела всё вокруг, зашумело Голоса ей слышатся, будто милица зовёт, и егов Агату кличит Да только морок это всё. Навья земля обман насылает. Твёрдо это в мыслях Агаты отложилось. Закрыла она глаза и уверенно пошла вспять по тропинке. Прямо от дома бабы Яги, как она колдунью про себя величать стала, до моста Калинова.